Достоверный материал для анализа дает нам так называемая «историческая эпоха», когда письменные источники освещают историю этносов и их взаимоотношений. Поскольку мы стоим на философской платформе манизма, понимая под этим, что законы природы едины и вечны, мы вправе, изучив этот раздел темы, применить полученные наблюдения к более ранним эпохам и восполнить пробелы наших знаний, возникающие на первой стадии изучения. Таким образом, мы избегнем операции дальности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 при которой явления теряют масштабность, как и при операции дальности. Нет необходимости ставить под угрозу исследования, привлекая материал, не откристаллизовавшийся и не получивший твердого научного истолкования. Поэтому мы ограничимся для постановки проблемы эпохой в 3000 лет, с XII века до нашей эры по XIX век нашей эры, как наиболее полно изученный.